Разумеется, диалектическая связь зла с добром и святостью играла значительную роль в Теодицеи, в оправдании Бога за наличие зла на земле, которое отводилось столь большое место в семинаре Шлепфуса. Зло споспешествовало совершенству вселенной. Без зла она бы не была совершенной почему Господь и допустил его, ибо Сам был совершенен и должен был желать совершенства. Не в смысле совершенного добра, а в смысле всесторонней насыщенности, разнородного богатства существования. Злое становилось злее, если существовало доброе, а доброе прекраснее, если существовало злое, возможно, даже хотя это спорный вопрос, что злое вообще не было бы злым, не будь доброго, и доброе не было бы добрым, не будь злого. Августин пошел дальше, говоря, что функция зла — оттенять добро, ибо оно делается лучше, достохвальнее при сравнении со злом. Правда, это вызвало возражение Фомы Аквинского, предостерегавшего, что не опасно думать, будто Господу угодно, чтобы вершилось зло. Господу это не угодно, так же, как неугодно, чтобы зло не вершилось, отрешаясь от желания или нежелания. Он дозволяет ему существовать, а это, в свою очередь, споспешистует совершенству. Но будет заблуждением утверждать, что Господь допускает зло во имя добра ибо добром может почитаться лишь то, что само по себе отвечает идее доброго, а не устанавливается путем сравнения. «Что ни говори», — пояснял Шлепфус, «а здесь неизбежно возникает проблема абсолютно доброго и прекрасного. Доброго и прекрасного вне связи со злым и безобразным. Проблема безотносительной качественности». Там, где отпадает сравнение, — продолжал он, — отпадает масштаб. И уже не может быть речи о тяжелом или легком, о большом или малом. А под этим углом доброе и прекрасное, утратив свою сущность, тоже свелись бы к бескачественному бытию, весьма схожему с небытием, и ничуть над ним не возвышающемуся. Все это мы записывали в клеенчатой тетради, чтобы с более или менее чистой совестью снести домой. Истинное оправдание Бога перед лицом мирского несовершенства, добавляли мы под диктовку Шлепфуса, состоит в его способности из зла породить добро. Последнее, к вящей славе Господа, требует, чтобы ее доказали на деле, и не могла бы проявиться, если бы Господь не предал творение во власть греха. В таком случае вселенной не было бы суждено то доброе, которое Господь творит из зла, из греха, из страданий и порока, а, следовательно, у ангелов было бы меньше поводов для словословий Господу. И наоборот, как постоянно учит нас история – Из добра проистекает много зла, так что Господь, дабы этому воспрепятствовать, должен был бы не допустить и добра, вообще не допустить существования мира. Но это противоречило бы Его сущности Творца, и потому Он сотворил мир таким, как Он есть, насквозь проникнутым злом, иными словами, частично отдал Его во власть демонских сил. Мы так никогда и не узнали, посвящал ли нас Шлепфус в собственный образ мыслей, или же просто знакомил с психологией классической эпохи веры. Разумеется, он не был бы богословом, если бы не симпатизировал и не сочувствовал всей душой этой психологии. Меня удивляло, что его лекции не привлекают большего числа молодых людей, ибо всякий раз, когда речь заходила о власти демонов над человеческой жизнью, первое место отводилось проблеме пола. Да и как могло быть иначе? Демонический характер этой сферы являлся основным ингредиентом классической психологии. В ее глазах пол являлся главной ареной, действия демонов, началом всех начал для происков лукавого. Ибо над Саитием Господь судил сатане большую власть, чем над любым другим поступком человека. Не только из-за внешней мерзости этого акта, но прежде всего потому, что порочное деяние праца легло как наследный грех на все человечество. Отмеченное антиэстетическим клеймом, Саитие было воплощением и выражением наследного греха. Так удивительно ли, что черту тут была предоставлена наибольшая свобода? «Недаром, — ангел сказал Товию, — те, что предаются блуду, подпадают под власть сатаны. Ведь мощь демонов гнездилась в чреслах человека. И это о них говорил евангелист. Если сильный латник...» охраняет дворец свой, не нарушится мир в его обители. Здесь речь шла, конечно, о половой жизни. Почти во всех таинственных речениях слышится именно такое значение, и благочестие чутким ухом всегда его улавливало. Нельзя не подивиться тому, как плохо ангелы несли сторожевую службу при праведниках господних, Во всяком случае, постольку, поскольку речь шла о мире. Жития святых полны свидетельств того, что святые отцы хоть и боролись с плотью, но столь же часто были искушаемы вожделением. «Мне дано жало плоти моей, аггел сатаны, что избивает меня кулаками» Таково признание, высказанное в одном из посланий к Коринфянам, И если даже писавший его имел в виду нечто иное, подучую, например, благочестие толковало это по-своему и, скорее всего, правильно, так как в искушении ума инстинктивно усматривало темную связь с демоном плоти. Правда, искус, которому противостояли праведники, был не грехом, а лишь испытанием добродетели. И тем не менее трудно было провести границу между искушением и грехом, ибо разве последнее не вскипал в нашей крови, и разве уже не таилась в похоти уступка злу? Здесь опять-таки проступало диалектическое единство добра и зла, ибо святость без искуса немыслима, и мерилась она страшностью искуса, греховным потенциалом человека.